В Одесский период научной деятельности, перемежавшийся поездками за границу, Мечников начал также серию исследований по внутриклеточному пищеварению у простейших, кишечнополостных, червей и г л а к о ж и х Эти работы изменили все д а л ь н е й ш е е н а п р а в л е н и е исследований Мечникова и легли в основу его бессмертных открытий в области учения о воспалении, фагоцитарной теории иммунитета, микробиологии.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 В сложном процессе превращения, метаморфозе личинок земноводных, например, головастиков, лягушек, во взрослые формы отмирающие тканевые элементы заглатываются и перевариваются также особыми амебоидными клетками. р а с к р ы т и е свойств амебоидных клеток, которые Мечников называл фагоцитами, то есть пожирающими клетками, крайне в з в о л н о в а л о его. Оно открывало новые пути в медицине. велок пониманию величайшего значения защитных приспособлений организма в его борьбе с б а к т е р и й н ы м и инфекциями, вообще с проникновением чужеродных тел. Он стал жадно накапливать факты. В 1883 году на седьмом съезде русских е с т е с т в о ы т а т е л е й и врачей в Одессе Мечников сделал свое историческое сообщение о целебных силах организма, пока еще в форме гипотезы без достаточного количества фактов.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 ч у в с т в у я что тут кроется нечто особенно интересное. Я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если мое предположение справедливо, то за н о з а вставленная в тело личинки морской звезды, не и м е ю щ е й ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться...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 И на другой день рано утром с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу теории фагоцитов, разработке которой были посвящены последующие 25 лет моей жизни. Мечников. Мое пребывание в Мессине. Из воспоминаний прошлого. Страницы воспоминаний. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Страницы 74, 75. Этот увлекательный опыт, разумеется, был лишь фигуральным началом в событии, открывшем новую эру для понимания защитных приспособлений организма, которые обеспечивают его невосприимчивость к к о н ф е к ц и я м то есть иммунитет к ним. До Мечникова господствовало представление о ведущей роли в иммунитете микробов и других чужеродных тел. Мечников в многочисленных опытах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 в и т а л и з м е считали, что он приписывает природе такие несусветные чудеса, которые ей не присущи, но Мечников упорно защищался. Новыми о с т р о у м н ы м и о п ы т а м и он опровергал противников или давал более правильное толкование их встречным опытом, если они были верны, или вносил уточнения в свои взгляды, если этого требовали новые факты. В конце концов удалось доказать, что чувствительность лейкоцитов к микробам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 Вот перед нами снова и снова прозрачные, как ключевая вода, плавающие личинки морской звезды. Мечников вонзает в туловище личинки тончайшую стеклянную палочку, имеющую вид заостренной трубочки. Наружный конец он отламывает, за н о а оказывается в полости тела личинки. Микроскоп обнаруживает волнение, возникшее среди амебоидных клеток. Они набрасываются на чужеродные тела и образуют заслон из лейкоцитов.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 против посторонней вредности, болезнь, борьба между этой вредностью и подвижными клетками. Счастливый исход борьбы – показатель иммунитета организма. Как же будет протекать борьба с проникающим в организм живым противником? Снова у в л е к а т е л ь н ы й о п ы т У своего друга Ковалевского Мечников увидел в аквариуме лаборатории тусклых д а ф н е й При изучении выяснилось, что они заполнены спорами грибка моноспора бикоспидата. Мечников организует экспериментальное воспроизведение этого факта и прослеживает, как и г л о о б р а з н ы е спор грибка, словно иголки, проходят через стенки пищеварительного тракта и проникают в полость тела д а ф н и и Как же будет защищаться раненное д а ф н и е против проникших в нее врагов?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 И снова здравствует, да очередной инфекции. Но этот счастливый для Дафни исход бывает не всегда. Если вражеских сил, в данном случае спор грибков, окажется больше, чем их могут одолеть образующиеся в теле Дафни лейкоциты, то те споры, которые не з а г л о ч е н ы лейкоцитами, успевают п р о р а с т и в грибки, и общая инфекция приводит к гибели Дафни. Таков образный пересказ.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 В своей речи в Стокгольме в 1908 году по случаю получения Нобелевской премии за открытие в о б л а с т и иммунитета Мечников мысленно о глядываясь на годы изнурительной борьбы, которую ему пришлось вести в условиях недоверия и жесткой критики, я з в и т е л ь н о сказал, что воспоминания о Давне с занозой, окружённой со всех сторон подвижными клетками и одавне э х с к р о в и н ы м и шариками, пожирающими колючие споры инфекционных микробов, поддерживали в нем надежду, что его идеи избегнут поражения. Премию за фагоцитарную теорию иммунитета Мечников разделил с выдающимся немецким ученым Эрлихом, который разрабатывал гуморальную теорию иммунитета. Этим как бы подчеркивалось, что обе теории взаимно дополняют одна другую. История б л и с т а т е л ь н о оправдала его надежды. Учение о фагоцитозе вошло в золотой фонд науки. В 1909 году на торжествах в Кембриджском университете, посвященном чествованию Дарвина, присутствовали, по определению Мечникова, лучшие биологи всего земного шара, в том числе наш известный симпатичный соотечественник, московский профессор ботаники Тимирязев. На этих торжествах т е м и р я з е в был провозглашен почетным доктором Кембриджского университета. Мечников был удостоен этого звания еще раньше, в 1891 году. Мечников выступил с яркой речью на тему «Дарвинизм и медицина». Он коснулся тех плодотворных результатов, которые дает творческое применение дарвинизма в медицине. Та истина, что человек находится в к р о в н о м родстве с животным миром,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 В адресе п р е п о д н е с ё н н о м Мечниковым от имени Пастеровского института вновь подчёркивается та же замечательная идея: наука о микробах, как и вообще все отрасли биологии, воспользовалась теорией развития, и со своей стороны она сама представила поразительное подтверждение дарвиновской теории. н а у ч н о е н а с л е д и е Мечникова чрезвычайно разносторонние и вместе с тем удивительно ц е л ь н о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 Он умел преободрить начинающего в минут разочарования и сдержать его в случае невмеру разогравшейся фантазии. Он это делал незаметно, без боли для молодого самолюбия, ц и т т и ч е с к о й у л ы б к о й своих мягких, снисходительных глаз. Безредко воспоминания об Илье и ч е Мечникове. Природа, июль, август 1916 года.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 Эрудиция Мечникова была поистине фантастична. Для всех соприкасавшихся с ним он был живой творческой энциклопедией. Ваша эрудиция так обширна и безошибочна, что обслуживает весь институт, говорил ему прославленный бактериолог Эмиль Ру. Природа, июль-август 1916 года. Немало внимания уделил Мечников проблемам истории и теории эволюции.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 почетным доктором многих прославленных университетов. Знаменитый французский ученый Ру, преемник Пастера и многолетний руководитель Пастеровского института, в дни празднования этого юбилея в своей взволнованной речи сказал: "В Париже, как в Петрограде и в Одессе, вы стали главой школы и зажгли в этом институте научный о ч а г далеко разливающий свой свет".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 Природа, июль-август 1916 года. Мечников умер в Париже 16 июля 1916 года. Прах его п о к о и т с я в библиотеке Пастеровского института. Научные архивы его жена Мечникова передала в Советский Союз. Архив Мечникова, хранящийся в музее Мечникова в Москве при Центральном научно-исследовательском институте имени Тарасевича, продолжает оставаться неисчерпаемым кладезем для дальнейшего развития его бессмертных научных идей. Горько й в письме от 2 августа 1916 года обращался к Тимирязеву с просьбой написать в журнал летопись о Мечникове. Он писал: "Убедительно прошу вас написать о Мечникове, очень прошу". Именно вы можете с д о л ж н с т в у ю щ е й простотою и силой рассказать русской публике о том, как много потеряла она в лице этого человека, о ценности его оптимизма, о глубоком понимании им ценности жизни и борьбе его за жизнь. Горький. Собрание сочинений в 30 т о м а х Том 29. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1955 год, страница 363. Теперь о творчестве Мечникова говорят и многотомные собрания его сочинений, и широкое использование его идей в медицине и и н с т и т у т его имени. Но чем больше изучаешь Мечникова, тем значительнее интерес к облику этого гениального ученого и замечательного человека.